Глава 17. Приговор звёзд. Кеннистон сидел за круглым столом из светящегося пластика, крепко сжав кулаки и изо всех сил стараясь не потерять самообладание. Рядом с ним находились свидетели, вызванные советом по его делу: Варна Алон, Норденлунд и Ион Арноул. А напротив, в роскошном кресле, восседал секретарь ассамблеи Титучный старик с удивительно цепким и проницательным взглядом, а вокруг круто уходили ввысь бесчисленные ряды, заполненные губернаторами обитаемых планет почти половины галактики. В огромном зале царил полумрак, но Джону казалось, что он видит тысячи человеческих и нечеловеческих лиц, серьёзных и внимательных. Только подумать, ещё несколько недель назад я жил себе в Мидлтауне и знать не знал о каких-то там звездах», – с трепетом подумал он, обводя взглядом укутанные мглой ряды амфитеатра. «И вот теперь я на краю света, в вега-центре, и должен отстаивать права всей Земли перед представителями миров, о которых я почти ничего не знаю. Кто я для этих губернаторов? Равный среди равных граждан галактики или чудом выживший реликт бесконечно далекого прошлого?» Негромкий, уверенный голос Варны Алан оторвал его от невесёлых мыслей. Администратор закончила доклад об экспедиции на Соул-3. Итак, возникла сложная нестандартная ситуация, говорила девушка. Прежде чем вы, достойные губернаторы, примете окончательное решение, прошу иметь в виду. Эти несчастные люди, потерявшиеся во времени, требуют к себе особого внимания. Я предлагаю следующее. Начать процесс эвакуации лишь тогда, когда жители Сола-3 психологически будут готовы к мысли о переселении на другую планету. Я верю, в таком случае эвакуация пройдёт без особых осложнений. Иначе боюсь не миновать шока и проявления агрессивности у этих примитивов, обладающих, к сожалению, повышенной эмоциональностью. Она взглянула на сидевшего рядом Нордона Лунда и нехотя добавила: "Впрочем, это лишь моё личное мнение. Быть может, присутствующий здесь субадминистратор Лунд пожелает что-либо добавить к моему докладу". Лунд добродушно улыбнулся и, встав, сказал: "Если уважаемая ассамблея не возражает, я хотел бы выступить несколько позже". На мгновение в зале повисла напряжённая тишина. До Кеннистона доносился лишь лёгкий шорох приглушённых голосов. "Хорошо", сказал секретарь после минутного раздумья. "Мы дадим вам слово, субадминистратор. А теперь, уважаемые губернаторы, представляю вам Джона Кеннистона, жителя планеты Сол-3". Джон с трудом поднялся, не чувствуя под собой ног. В горле его пересохло. Он ощутил на себе взгляды тысяч заинтересованных глаз обитателей множества миров галактики. Они ждали его выступления. Ждали этого и тысячи его сограждан: фабричные рабочие, домохозяйки, владельцы магазинов, водители, бизнесмены ждали и надеялись. Слегка повернувшись, он увидел, как Варна Алон одобрительно улыбается ему. Набрав в грудь побольше воздуха, Джон медленно заговорил глухим, неровным голосом, стараясь тщательно подбирать слова. «Уважаемые губернаторы, я представляю здесь небольшой народ, насчитывающий чуть больше 50 тысяч человек. В воле несчастного случая мы перенеслись на миллионы лет в будущее и оказались в вашем времени». Мы лишь совсем недавно узнали о Федерации Звёзд и о Совете губернаторов, но готовы признать вашу власть и повиноваться вашим законам. Насколько я понимаю, отныне мы являемся полноправными членами сообщества обитаемых миров и можем пользоваться правами, естественными для цивилизованного сообщества. И потому мы выражаем решительный протест против бесцеремонного вмешательства в наши внутренние дела. Джон попытался как можно более ярко рассказать членам ассамблеи о жизни обитателей Мидлтауна до того ужасного дня, когда в синем июньском небе над ними разразилась катастрофа. Он отметил, что люди XX века не мечтали о звёздах всерьёз и своими корнями очень сильно привязаны к родной планете. пусть ныне и не очень гостеприимной. «Я понимаю, вас может смущать необходимость постоянной помощи нашему поселению на холодной, умирающей планете», продолжил Джон окрепшим голосом. «Но поверьте, нам не так уж много и надо. В наше время люди были не избалованы. Мы знаем, что такое лишение и страдания и сумеем решить все наши проблемы. Дайте только срок». Да, не скрою. Мы надеемся на вашу поддержку, но в конце концов готовы обойтись и своими скромными силами. Всё, что мы безусловно просим и даже требуем оставьте нас в покое. Не навязывайте нам свои непривычные нам стандарты жизни. Наши предки все до единого жили и умирали на земле, и мы хотим того же. Он замолчал, собираясь с силами перед заключительным словом. Он не сказал и десятой доли того, что намечал. Но разве обо всем скажешь? Какое бы решение вы не приняли, уважаемые губернаторы, не забывайте, наша планета – это не просто Сол-3, а Земля – мать для многих из вас, мать забытая и одинокая. Вы не должны дать ей окончательно умереть. Он поклонился и сел, как выжатый лимон. Хорошо или плохо, но он сделал всё, что было в его силах. И он Арнол наклонился к нему и одобриюще прошептал: "Впечатляюще, очень впечатляюще, Джон". Секретарь ассамблеи пристально взглянул на Кеннистона. "Быть может, вы намереваетесь возродить к жизни ваш Soul 3 с помощью метода присутствующего здесь известного учёного Иона Арнола?" Джон вновь встал, намереваясь ответить, но Иона опередил его. "Ваша светлость, «Если позволите, я расскажу об этом в моем выступлении». Секретарь кивнул. «Хорошо. Предоставляю вам слово». И он, Арнолл. Ученый поднялся с места. Его тонкое одухотворенное лицо было бледно, глаза возбужденно блестели. Обведя вызывающим взглядом ряды членов совета, он резко сказал. «Не буду кривить душой и говорить, уважаемые губернаторы!» Как это только что сделал мой коллега с далёкой земли. Не всех сидящих в этом зале я уважаю и отлично знаю это чувство взаимно. Большую часть жизни я посвятил разработке процесса возрождения остывающих планет, которых увы множество в нашей дряхлеющей галактике. Как вы отлично знаете, я добился успеха. Моя теория признана большинством членов Галактической коллегии наук. Увы, мой первый и пока единственный эксперимент окончился неудачей, и не без вашего участия. Несмотря на мои протесты, вы предоставили мне в распоряжение лишь небольшой планетероид. Ядро его слишком холодно, масса незначительна. Поэтому мне и не удалось стабилизировать развитие ядерной реакции преобразования железа в никель. Вы отлично знали, что в таких условиях вероятность успеха мала. Потому и поставили меня в столь тяжёлые условия. И исходили вы не из интересов галактики, а из своих грязных политических расчётов. По этим же соображениям многие из вас и сегодня захотят запретить мне эксперимент на планете Земля. Но верю, на этот раз здравый смысл всё же восторжествует. Поймите, земля идеальный мир для моего метода. И по массе, и по возрасту. Планета ещё далеко не остыла, и в её недрах можно вновь разбудить жизнь. Я прошу, нет, требую, чтобы вы разрешили мне провести эксперимент. Поймите, я смогу разрешить не только данную проблему, но и сотни задач. которые встанут перед вами в ближайшем будущем, пока вам удаётся находить для примитивов подходящие для заселения планеты. Но это не может продолжаться бесконечно. И тогда метод Орнола спасёт федерацию от многих потрясений. Никогда политиканам не удавалось остановить, а тем более повернуть вспять развитие науки. Народы федерации имеют право выбора. Оставаться ли практически бесконечно долго на родной планете или становиться народом странником? Дайте мне возможность применить мой метод на земле, и вам за это скажут спасибо благодарные потомки. Он сел на место, дрожа от возбуждения. В зале вновь прокатилась волна голосов. Выступление Орнола произвело на губернаторов впечатление. Кеннистон жадно вглядывался в лица, укрытые полутьмой. Ему показалось, что многие звёздные посланники благожелательно смотрят на них с ионом. Или ему это только по мерещилось. Мы почти победили, шипнул ему Арнол, улыбаясь. Вот увидите, большинство будет на нашей стороне. Секретарь задумчиво разглядывал их. Резкие черты его лица смягчились, он вздохнул и сказал: "Ну что ж, по-моему, всё ясно. Будем приступать к голосованию". Норденлунд вскочил с места. Прошу прощения, ваша светлость, секретарь без особой охоты кивнул. В сердце у Кеннистона сжалось от недоброго предчувствия. Звучный голос субадминистратора прокатился под высокими сводами. Глубокоуважаемые губернаторы! Я посчитал возможным оторвать у вас драгоценные минуты по особым и я бы сказал чрезвычайно важным обстоятельствам. Доклад администратора Алан Был довольно полон и обстоятелен, но она упустила из виду более того, просто не смогла обнаружить одно обстоятельство, касающееся жителей планеты Сол-3. Я отыскал этот артефакт после тщательного изучения документов из старого Мидл-тауна, которые мне помог расшифровать Пирс Егглин, специалист по древней истории и лингвистике нашего экипажа. Предыдущие выступающие, включая и моего начальника администратора Алан, описывали жителей Соло-3 как дружелюбных, не способных на серьезные преступления людей. Нас убеждали здесь чуть ли не извиниться перед ними, настаивали на том, чтобы мы посмотрели сквозь пальцы на агрессивность, проявленную ими при встрече мирных посланников Федерации звезд. Мол, обитатели Соло-3... Безвинные жертвы нашего насилия, и они имеют право жить так, как они хотят. Так, как они привыкли в своём бесконечно далёком от нас двадцатом веке. Лицо Лунда ожесточилось, глаза сузились и потемнели. Но они умолчали об одном. Какая же катастрофа перенесла их через тысячелетия? Нам было сказано: над городом произошёл взрыв, и только Но из обнаруженных мной документов я узнал. Это был взрыв мощнейшей ядерной бомбы. Вы понимаете, достопочтимые губернаторы, с чем мы столкнулись? С последствиями ужасающей войны, которую только знала галактика. Эти якобы мирные жители Мидл-Тауна на самом деле дети войны, насилия и смерти. Лунд сделал эффектную паузу, давая членам совета время осознать сказанное им. В огромном зале повисла мёртвая тишина. Джон в отчаянии взглянул на Варну Алон, ища у неё поддержки и сочувствия, но увидел лишь ужас в её голубых глазах. Субадминистратор с лёгким надрывом в голосе воскликнул: "Я понимаю. Сказанное мной чудовищно. Невероятно. Но тем не менее, это чистая правда. Пусть Кеннистон попробует опровергнуть мои слова, если сможет. Взгляните на лицо землянина, уважаемые губернаторы, и вы поймёте, что я прав. Да! Счастье им принять в нашу федерацию жителей Солотри, мы обязаны мощному взрыву ядерной бомбы, который возвестил начало чудовищной войны. Взрыв нарушил пространственно-временной континуум и перенёс Мидлтаун через миллионы лет в будущее. Среди нас появились существа, носящие в своих душах страшное семя смерти. Неудивительно, что толпа этих существ с такой яростью и агрессивностью встретила нашу мирную миссию. Более того, горожане готовились к серьёзным военным действиям против наших двух кораблей. Солдаты рыли окопы, устанавливали артиллерийские орудия. Лунд понизил голос. Я предупреждаю вас, губернаторы. Этот небольшой народец заражён самой опасной чумой, чумой войны. Долгие тысячелетия федерация пыталась навсегда избавиться от проклятья, уносившего мириады жизней в разных концах галактики. И не так давно наконец преуспела в этом. В нашем огромном звёздном доме воцарились мир и спокойствие. Но теперь над нами вновь нависла смертельная угроза. Неужели вы, столпы Федерации, вестники её законов, хранители лучших традиций галактического содружества, дрогнете в час, когда на вашем пути встала бешеная, оскалившая клыки собака? Джонс в порыве ярости вскочил с места. И он, Арнольд, схватил его за рукав, усаживая в кресло. Варна Аллан предостерегающе сказала ему в полголоса, «Сдерживайте свой темперамент, Кеннистон. Это только ухудшит ваше положение». Секретарь сурово взглянул на Джона, и тот, дрожа от негодования, с трудом заставил себя сесть. Секретарь обратился к самодовольно улыбающемуся Лунду, «Что бы вы порекомендовали совету губернаторов?» Заставьте этих людей повиноваться законам Федерации. Переведите обитателей Сола-3 на какой-нибудь из отдалённых миров, расположенных на периферии галактики. Только оказавшись в полной изоляции, они не смогут заразить наше содружество своей варварской психологией. Джон, потеряв голову, вырвался из цепких рук Арнола и подскочил к Лунду. Кто вы такой, чтобы судить о целом народе, о котором почти ничего не знаете? Гневно воскликнул он. Слова застряли у него в горле. Он толкнул лунда, тот не удержался на ногах и упал. "Да, губернаторы, мы прожили часть своей жизни в 20-м веке, когда над землёй прокатились две смертоносные войны, унесшие многие миллионы жизней", воскликнул Джон, вглядываясь в тёмные ряды, круто уходящие вверх. "Это был период борьбы за прогресс, за то, чтобы мир и свобода могли воцариться на вашей планете". Вы должны не осуждать своих предков, а преклонить головы перед бесчисленными жертвами, благодаря мужеству и самоотверженности которых существует сейчас ваша федерация. Да, мы изобрели ядерную бомбу и злоупотребили этой страшной силой, но на этой силе зиждется вся мощь вашей цивилизации. Помните об этом, люди будущего. Все вы родом с земли, даже если и принадлежите к иным галактическим расам. Вы живёте в мире и благоденствии, потому что многие поколения сложили их свои головы на поле брани. Неужели вам неведомо чувство благодарности? Достопочтимые губернаторы, он замолчал и опустил голову. Вспышка ярости прошла, уступив место усталости и опустошённости. Варна ласково взяла его за руку и усадила на место. Он беспрекословно повиновался. Лунд тем временем с театральным стоном поднялся на ноги. На его округлом лице застыла маска страдания. «Вы видите, уважаемые губернаторы, насколько мало цивилизован этот обитатель Соло-3!» «Больше мне нечего добавить!» Он также уселся на свое место, не скрывая торжествующей усмешки. Дискуссия была завершена. Началось голосование. Перед секретарем из глубины стола появился дисплей, и старик впирил в него свой взгляд. Джон не мог видеть, какие цифры мелькают на экране, но предчувствия у него были самые дурные. И как он мог потерять самообладание в решающий момент? Наконец, секретарь встал и торжественно произнёс: "Ассамблея губернаторов постановляет: население планеты Сол-3 Должно быть эвакуировано в соответствии с ранее принятым решением. Эксперимент, на котором настаивает Ион Арноул, не может быть проведён вследствие отсутствия необходимых гарантий безопасности. Совет губернаторов выражает надежду, что население Сола-3 может мирно и безконфликтно войти в галактическое содружество. Если же этого не произойдёт, И аборигены вновь проявят присущую им агрессивность, то губернаторы оставляют за собой право применения силы ради торжества законов Федерации. Решение ассамблеи окончательно и обжалованию не подлежит. Вспыхнул яркий свет. Губернаторы, шумно переговариваясь, покинули зал. Ушёл и секретарь, сочувственно взглянув на Кеннистона, но тот этого не заметил. Он сидел, низко опустив голову и тщетно пытался собраться с мыслями. То, что произошло на заседании совета, казалось ему кошмаром из дурного сна, но этот сон никак не проходил. И он Арнол ласково положил ему руку на плечо. "Надо идти, Джон", мягко напомнил он. Кеннистон кивнул и, поднявшись, пошёл вслед за учёными, почти ничего не воспринимая из окружающего. Он смутно расслышал лишь чей-то спор. Это Варна Алон обрушилась с гневными упрёками на изрядно растерявшегося Лунда. Джон не помнил, как вновь оказался в своём номере. Магро, Лалор и Гор Холл с тревогой ожидали результатов ассамблеи. Увидев грустные глаза вошедших Арнола и Варны Алон, а также белое как мел лицо Кеннистона, они поняли всё без слов. Джон опустился в кресло и невидимыми глазами уставился в окно. за которым выселись титанические башни города. Варна присела рядом и сочувственно сказала: "Джон, простите меня, я не могла вам помочь". "Вам не в чём винить себя", хрипло произнёс он. "Всё было в моих руках". Но я говорил, видимо, неубедительно. Затем ещё сорвался: "Лон специально спровоцировал меня. И я попался в ловушку, как мальчишка". "Не корите одного себя, Джон". Мягко сказала девушка, не сводя с землянина ласковых глаз: "Кроме того, Лунд по-своему прав. Почему ни вы, ни кто иной не поведали мне раньше правду о катастрофе над Мидл-тауном? Вы скрыли, что находились в тот момент в состоянии войны. Но мы на самом деле не участвовали в боевых действиях. Бомба обрушилась на нас, когда на земле царило относительное спокойствие. Мы не дети войны, как она говорит Лунд". «Мы ее первые жертвы». Нахмурившись, администратор прошла по комнате и, наконец, сказала. «Я могу помочь вам, Джон, лишь в одном. Попытаюсь, насколько удастся, оттянуть начало эвакуации. Это психологически немного смягчит удар. Я пользуюсь некоторым влиянием среди координаторов. Хотя сейчас, после выступления Лунда на совете, я в этом не уверена. И все же постараюсь». Только сейчас до Кеннистона дошло, что прошедший день принёс неприятности не только для него одного. Прошу прощения, Варна, с раскаянием сказал он. Я доставил вам массу хлопот. Девушка смущённо улыбнулась. Я должна идти, тихо сказала она. Не переживайте слишком сильно, Джон. Поверьте, никто не смог бы сделать большего на вашем месте. Она резко повернулась и вышла из комнаты. Гор Холл шумно вздохнул. Чёрт побери! Я не узнаю Варну. До сих пор я считал, что эмоций у неё не больше, чем у мороженой рыбы. И откуда всё берётся? Он с улыбкой покосился на Кеннистона. "Бор, не вешай те голову. Жизнь ещё не кончилась. Я предлагаю для начала пропустить по стаканчику и разрядить нервы". Магров стряхнул с своей белоснежной гривы. "Бор, примите мои соболезнования". «Ваш народ потерял сегодня последнюю надежду на возвращение в свой дом». Капелянин поморщился. «Не трави душу, друг. Лучше достань-ка из шкафа». Наполнив бокалы золотистым напитком, Гор Холл раздал их друзьям. Ион Арнолл, казалось, не заметил этого. Он сидел, вперев неподвижный взгляд в стену. «Бодритесь, Ион!» – сочувственно сказал Гор. «Рано или поздно ваш метод пробьет себе дорогу». Ученый уныло ответил «Может быть, но сегодня я подвел десятки гуманоидных народов со всех концов галактики. Они поддержали мою работу, надеясь на меня, но я не оправдал их доверия». Кеннистон еще раз вспомнил о жителях Миддлтауна, ожидающих его возвращения, и он подумал о Кэрол. «Я не могу лететь на Землю с пустыми руками», — с отчаянием произнес он. Я не смогу смотреть в глаза моим согражданам и объявить: всё кончено. Что же поделать, Джон? Они переживут и это, сказал Гор в неуклюжей попытке как-то успокоить его. По-моему, переселение в чужой мир и наполовину не столь ужасно, как ваш прыжок во времени. Люди поворчат, поворчат и притерпятся, как это было однажды с моим народом. Вы ничего не понимаете, Гор, раздражённо ответил Кеннистон. Мы переселились в будущее мгновенно, даже не подозревая об этом. Переселение же к звёздам займёт долгие недели, если не месяцы. Разница более чем существенная. И потом горожане остались на земле, рядом с родным, хоть и временно покинутым городом. Нет, Гор, они не согласятся с решением совета и будут бороться до конца за свою независимость. Ярость вновь охватила Джона, и он потряс кулаками. Этого не понять даже вам, Гор. Люди принадлежат земле. Она словно часть их плоти и души. Горожане будут готовы рисковать всем, даже собственной жизнью, в борьбе за право самим выбирать свою судьбу. И они добьются своего, вот увидите. Его взгляд упал на растерянное лицо Иона Арнола, погружённого в размышления. Внезапно Кеннистону пришла в голову дерзкая мысль. Он вскочил с кресла и подошёл к учёному из Вега-центра. И он Вы как-то говорили, что имеете небольшой звездолёт и преданный экипаж, включая группу техников. Арнол не понимающий кивнул. Да. Я отдал приказ ещё прошлой ночью начать подготовку к полёту на землю. Я был так уверен в успехе. Джон тихо спросил, не сводя с Арнола пытливых глаз. Скажите мне, Ион, вы действительно верите в свой метод? Хватит у вас уверенности, чтобы рискнуть и нарушить решение совета? Орнов вскочил на ноги, глаза его загорелись надеждой. А почему бы и нет, воскликнул он. Земля идеальный объект для моего метода. Там даже имеются подходящие на глубине тепловые шахты. Если опустить туда энергозаряд, то внезапно он запнулся и со вздохом покачал головой. Нет, нет, Кеннистон, невозможно. Законы Федерации меня не останавливают, но В случае неудачи я буду навечно исключён из галактической коллегии науки. Я стану изгоем среди коллег. Все мои работы будут забыты. Ион, сейчас не время проявлять малодушие, жёстко сказал Джон. Если вы сейчас не рискнёте, то уж совет губернаторов постарается, чтобы я вашим методом напрочь забыли. Попомните моё слово. Принесёт ли такой шаг вам уважение среди коллег? Подумайте хорошенько, Ион. Судьба предоставляет вам уникальный шанс. Не упустите. Взоры всех сидящих в комнате обратились на Орнола. Глаза Гора Холла возбуждённо сияли, а Магро напротив, с сомнением покачал головой. Он явно не верил в смелость вегианского учёного. Орнол обхватил голову и застонал. Я не могу. Поймите, не могу сделать это. И всё же вы правы. Совет никогда не даст мне добро, я знаю. Работа всей моей жизни так и останется на бумаге. Кеннистон смотрел на учёного с сочувствием. Арнол мучительно делал выбор между мечтой и долгом. Наконец, и он хрипло сказал, растерянно глядя на Джона: "Мы оставим право выбора за вашими людьми. В конце концов, они будут рисковать своими жизнями, ведь теперь мы не сможем их эвакуировать на орбиту". "Арнол, я знаю их. Они согласятся, горячо воскликнул Кеннистон. Капли пота выступили на побледневшем лице Арнола. Ну что ж, в таком случае я начну эксперимент, чем бы мне это не грозило. Хотя, впрочем, неудача будет стоить мне жизни. Так что особенно беспокоиться не о чем. У Кеннистона перехватило дыхание. Свершилось. У землян появился последний безумный шанс спасти свою планету. Он вопросительно взглянул на молчаливо сидящих гуманоидов. «Друзья, а вы что скажете? Вы поддерживаете нас с Арнолом?» Гор Холл разразился громыхающим смехом. «Ха-ха, Кен, вы еще спрашиваете? Я ждал этого часа с детства, неужели я отступлю?» Магро молча кивнул в знак согласия. Лалор же никак не отреагировал. Он лишь не сводил с Кеннистона мудрых глаз, в которых светилось сочувствие и восхищение. И он, Арнольд, облегченно вздохнул и слабо улыбнулся. «Ну что ж, решение принято. Теперь настало время действовать. Мой флайер неподалеку в Южном аэропорту. Через несколько часов мы будем в моей лаборатории в горах. Но нам необходимо здесь прикрытие, иначе за нами немедленно пошлют погоню». Он вопросительно взглянул на Лалора. Грузный гуманоид вскинул свою слоноподобную голову. «И он, я хотел бы с вами...» Горхолл мягко прервал его. «Сталина, вам нужно остаться здесь, в центре. Рассказывайте всем, будто мы повезли Кейнистона в круиз по достопримечательным местам планеты или что-нибудь в этом роде. Вы пользуетесь у здешнего руководства большим уважением. Вам поверят скорее, чем, скажем, мне или Магро». Валор был явно огорчён, но спорить не стал. Что ж, логично. Будьте осторожны. А я уж постараюсь морочить им головы так долго, как только смогу. Скорее четверо друзей с беспечным видом вышли из холла гостиницы, неся в руках только что купленные яркие туристические сумки. Партье проводил их долгим взглядом и тут же заторопился к ближайшему видеотелефону. Ещё через полчаса копливидный флайер стремительно взмыл в ночное небо и направился в северное полушарие Веги 4.